Глава 27. седьмая. Спустя три месяца, Дэн, свадьбу перенесли на осень. Сейчас Поле тяжело долго на ногах быть. То отеки, то спина болит. Поэтому решили повременить с церемонией. Полина убеждала меня, что ей не нужна свадьба. Семья ей так есть. Достаточно просто росписи. Сделал вид, будто согласился. Только на следующий день связался с ведущим праздников и рассмотрел предложенные варианты. «Впереди у нас еще самая главная и волнительная часть жизни». «Представляю, как Полина переживает. Но ничего. Я рядом и все смогу держать под контролем». Припарковался возле кофейни и направился внутрь на встречу с Олегом. Друг меня уже ждал с заказанным кофе и свежей выпечкой. «Что с тобой?» – заметил мою растерянность. «Вчера с Полиной присутствовал на занятиях подготовки к родам». «До сих пор с ужасом вспоминаю эту куклу, из которой доставали пупса». И как впечатление, поинтересовался друг, чуть не подавившись своим кофе от смеха. Вышел оттуда с ощущением, что сам уже беременный и скоро рожу. Признался и непроизвольно дотронулся до живота, который от семейной жизни перестал быть подтянутым. Друг смеялся надо мной и сыпал подколками «Не жалея своего остроумия». Что ж ты сразу не сказал? Беременным нельзя пить кофе. И сигареты отдай. Все, теперь готовься к новой роли. Мамочка Дэнни. Давай-давай. Добивай меня еще больше. Интересно, каким ты будешь, когда твой ребенок со дня на день должен родиться? Как ты каким? Рожать побегу. Продолжал ржать шутник. Посмотрим еще, как ему смешно будет. За мной ответные приколы не заржавеют. Хорош дурака клеить. «Давай по делу. Что с помещением?» Все срослось. Удалось договориться и даже немного скинули арендную плату». «Неудивительно. Олег умеет договариваться». «У меня тоже документы на открытие в порядке. Значит, на следующей неделе открываемся». «Речь идет о нашей совместной риэлторской ферме. В планах еще и инвестиции подключить». «Окей, мне две недели отработать осталось, пока я ищет не замену. Тем более кредит теперь повесил». «Все, успеем, не переживай», – успокоил друга. «Да, ты прав. Все так свалилось одновременно. Скоро наши девочки от сюрпризов с ума сойдут». Представил реакцию Полины и понял, я на правильном пути. Есть только одна проблема. Полина просила больше никогда не делать для нее сюрпризы или какие-либо неожиданности. Под влиянием момента пообещала: а теперь буду выкручиваться, когда придет время». Полина. Среди ночи почувствовала схватки и поняла. Сегодня точно. За текущую неделю наша поездка в роддом состоится в третий раз. Прошлые два оказались сложными. Надеюсь, что в этот раз все произойдет. И Дэн не растеряется, как в те поездки. В первый раз пришлось тащить его за собой. На улице, оказалось, забыли все подготовленные вещи. Сбегал за сумками и выяснилось, что ключи от авто остались дома. а в самой большой больнице не обнаружили документы. Во второй раз почти та же программа, только сумки сразу вынес. «Теперь все подготовлю сама, чтобы не нервничать». Разбудила перепуганного папашу и всунула ему в руки одежду со словами «Поторопись, малыш собрался выходить». Эта фраза вогнала его в короткий ступор и последующий хаотичный быстрый бег. Куда бы он ни сунулся, все летело и падало. В машине уже подумала, лучше б не будила, и вызвала скорую помощь. Постепенно он расслабился и взял себя в руки. При входе в родзал нас поджидал Гена. Вот тут уже я запаниковала конкретно. Неужели сбудется мой кошмар? Он... он... Нет! Зачем? Пыталась спрашивать, заикаясь. Полностью накрыла схватка, и я временно замолчала. Гена будет следить за ними, он здесь в качестве психолога. Пытался успокоить меня, любимый. Капец. Ну никуда без чуда доктора Сил на сопротивление нет. Потом получит оба. Дальше все тянулось долго, и без поддержки любимого было бы намного тяжелее. С утра под окнами узнавала знакомые голоса. Громче всех выделялся Гоша. Что неудивительно. Годы тренировки на парадах не прошли даром. Дэн успел всех оповестить, и теперь друзья орут и хохочут. Когда-нибудь я там постою, а пока буду заниматься техникой дыхания. И вот он, самый долгожданный момент в моей жизни, маленький мальчик, мой самый желанный и прекрасный сыночек, лежит на мне, пытается брать грудь, громко причмокивая, слезы радости и материнского счастья застилают глаза. Дотрагиваясь до него и даже не верится, что он мой. И все позади. «Как вы назовете своего сына?» Обратилась ко мне акушерка. С выбором имени как для девочки, так и для мальчика проблем не возникло. Еще прошлой осенью, сидя с любимым на террасе, слушая его о родителях, определила самые подходящие имена нашим детям. Моего сына зовут Иван. Гордо назвала малыша и повернулась к его отцу. Денис, конечно, все понял. И быстро, смахнув слезу, приблизился – неотрывно глядя на меня с любовью и восхищением. Спасибо за сына, родная. Спасибо за Ивана. День выписки из роддома наполнился сюрпризами. Вначале меня после полубессонной ночи поставили позировать на камеру. Но Дэн быстро догадался, что мне все в напряг, и отправил нанятого фотографа в Освояси. Опять приехали друзья, Нина, Галя, Тамила, и даже Алик пожаловал. С мыслью, за что мне это? Улыбалась и принимала поздравления. С радостью попрощалась со всеми и залезла в машину. Молодой папа подал мне малыша и тронулся в путь. Все мое внимание, конечно, принадлежало не окнам и дороге, поэтому не сразу поняла, что нужно выходить. А когда ступила на асфальт, оказалось, не туда приехали. День, ты адресом не ошибся? Не, в твоей квартире пожили, теперь в моей поживем. Я не двигалась в ожидании объяснения. Это родительская квартира. Я столько всего купил для ребенка, что в твою не влезет. Временно здесь остановимся. Поль, пожалуйста, соглашайся. Начал подлизываться. Усталость взяла верх. Мы готовы идти. Ответила за двоих и в шоковом состоянии последовала за любителем сюрпризов. Мало того, что только сейчас узнаю, где мы будем жить, так это еще и временно. Внутри оказался обновленный ремонт, простая и практичная мебель. Детская размером с мою комнату в квартире полностью заставлена кроваткой, манежем, качелями, горой огромных мягких игрушек и кучей коробок сверху. с изображениями ковриков, мобилей и прочего разного с пометкой от нуля лет. И даже ходунки в упаковке стоят. Приблизительно представила поход Дэна в детский магазин по обычному сценарию, когда он не разбирается. Что-то из серии «Принесите все», что может понадобиться, для ребенка от рождения, сильно порадовало консультантов. Завтра же поговорю с ним на эту тему. В вопросе выбора вещей для ребенка хотелось бы самой тоже принимать участие. Вместе укладывали малыша и, склонившись над кроваткой, любовались на нашу кроху. Вспомнила о переезде и, не сдержавшись, спросила, «Почему мы приехали сюда, а не в особняк сразу?» Для меня это был вполне логичный вопрос. «Вещи туда-сюда разбирать, к чему эти сложности?» «А ты хотела в дом вернуться?» Обнял меня любимый, прижимая к себе. Еле сдержалась от ответа «не очень». А потом, глядя на сына и прижимаясь к любимому, осознала, главное с ними. Все равно куда? Только с моими любимыми мужчинами. Почему бы и нет? Я там, между прочим, вишню посадила. А, ну тогда, конечно. Куда ж мы без вишни теперь? С иронией произнес. Скоро туда приедем, любимая. Вот как два сюрприза будут там готовы, так сразу. Фраза «сюрприз»? С недавних пор навевает не самые лучшие ассоциации. Уже нет страха, но все же хотелось бы их избегать. Дэн же, наоборот, как повадился. Сюрприз на сюрпризе и сюрпризом погоняет. Прям помешанный на внезапных эффектах. Надо было ему не на экономиста поступать, а на фокусника. Позвони срочно Гене и спроси, какие можно принимать сильные успокаивающие для кормящих матерей. Это я вполне серьезно заявила, если что. Скоро-скоро я тебя сильно успокою. Акушерка месяцы перерыва толковала, я правильно понял? В ответ кивнула и быстро поцеловала своего любимого и неугомонного. Не без помощи разделась и прилегла рядом с кроваткой на софу. Только прикоснувшись к подушке, тут же вырубилась и, конечно, ненадолго.